Он думал, что в столичной суматохе на улицах отвлечется и забудется, но за кольцевой дорогой дыхание стало резче и короче, как у запалившейся собаки. И лишь при выезде на садовое кольцо, стоя в длинной пробке, внезапно увидел, кто это дышит. На тротуаре среди плотной хаотично движущейся толпы сидел волк. Люди меланхолично и самоуглубленно обходили его, задевали руками, сумками, детскими колясками, а он, словно бестелесный призрак, оставался неподвижным, таким же самоуглубленным. Вывалив язык, загнанно дышал и не сводил глаз с вожака. Вражный не поверил, думал чудится от бессонной ночи за рулем, тронул машину вслед за постообразной пробкой, проехал двадцать метров и снова увяз. Молчун, с трудом выдирая лапы из липкой человеческой массы, проделал то же самое и сел посредине тротуара. Он был не призраком. Он догнал его, преодолев огромное расстояние от Вятско-Полянского урочища и уже давно бежал за машиной. Среди раксов существовало выгодное и хитрое поверье. Коим случалось злоупотребляли. — Коль к тебе вернулся дар... От нового хозяина убежал жеребчик, улетел сокол, ушел оставленный для науки сын, Да такой возврат следовало беречь пуще всего. Считалось, что к тебе пришла чужая удача, и, покажив ее символ, никуда не уйдет. А вотчинникам, лишившимся даров, оставалось руками разводить, дескать, не ко двору, не на пользу, не от чистого сердца. Добиваться, чтоб дар отдари назад, считалось сделан низким и недостойным. Иные, дошлые раксы, в основном из вольных, прежде чем воздать хозяину урочище, учили, например, жребчика, бегать на свист или другой какой-нибудь характерный звук. Если проигрывали поединок, то уходили с и высвистывали свой дар обратно. Молчу наивы свистывать было не нужно. Стёртые лапы кровоточили и оставляли на асфальте мокрые следы. Кроме рана, нанесённой гаишником, появились еще две скользящие, пулевая на передней лопатке, дробовой заряд позаду и вдобавок прострельно ухо. Верный признак, что бежал день и ночь по дорогам и поблизости от них, а на дворе осень, охотничий сезон. Язык не повернулся укорить волка, рука не поднялась прогнать. Тогда он открыл дверцу. На глазах прохожих волк перепрыгнул, стальное ограждение оказалось на сиденье. Он не мог опереться на сточенные вместе с когтями подушечки передних лап и сел, подвернув их внутрь. Быстро ты освоил это пространство, пробубнил ражный, втискивая машину в щель перед грузовиком. С двух сторон засигналили. Волк посмотрел на свои лапы, но даже зализывать не стал, ждал, когда растет кожа. Тогда вожак прижался к газону под недовольный клекот автомобильного потока. Достал из багажника лопату и стал забрасывать в салон землю. Молчон чуть присполз с сиденья и поставил на нее все четыре лапы. — Землю воруют! — прокричал за спиной мужик с красным флагом. — Товарищи! Из Москвы иногородни вывозят землю! У него номера иногородни! Пробка тронулась, потащила зажатую из двух сторон Ниву, так что ражный соскакивал у него на ходу. Знакомый из управления погранслужбы дозвонился до какого-то чиновника из прокуратуры и послал Ражного почему-то в военный институт на Бауманской. Там его встретил коротенький чернолицый полковник с эмблемами юриста, выслушал, натянул на голову нелепую кепку с кокарды, сначала скомандовал «пошли», однако тот же сел обратно в кресло и поболтал ножками. — Да, должно быть крепкие пацаны, если пятерых их отлупили, — спросил, глядя в окно. Войска их надо. Не в тюрьму. Если Минобороны их отдаст, посадим. Не отдаст, будут служить. Что сделать, чтобы не отдали? — спросил Ражный. Иди к начальнику мобилизационного управления. Как скажет, так и будет. Возле Министерства обороны на набережной моста припарковать машину не нашлось. Загнал соседний двор. — Сиди здесь, — сказал молчину и оставил щелочку над стеклом дверцы для воздуха. Я скоро приду. С парадного входа его не пустили даже после обыска, проверки документов и долгих расспросов. Послали в какую-то приемную на садовые. Ражный пошел к машине, переоделся в камуфляж с эмблемой охотничьего клуба, после чего спокойно прошел мимо охраны, шагая следом за рослым полковником. Кому-то из них откозряли. В киоске он купил папку для бумаг. Отыскал кабинет начальника управления и, пройдя мимо адъютанта, прободал тройные двери. За стылом сидел генерал каливатый и толстым неумелым пальцем тыкал в клавиатуру компьютера. Подаренная ему волчья шкура лежала под ним в кресле, а морда на спинке. Пожалуй, минуту он глядел на Ражного и, отбивая какой-то внутренний ритм, бессмысленно щелкал клавишей. — Тебя... — Что в сирое урочище загнали? — спросил, наконец, Калеватый, оставляя компьютер. — Пока нет. Ражный бросил папку и сел на стул. — Скоро загонят. То ли определил, то ли пообещал он. — А тебя сюда подняли. Опустили. Я был начальником боевой подготовки, знаю. — Мне показалось, ты, Калик, перехожий, — усмехнулся склеватый. По руку принес? Сердце ёкнуло. — Почему, Калик? — — Если опричник... — Перестань, — не поверил он, однако подобрел и расслабился. Слишком пылки для опричины. — Ждешь по руку — уволюсь нахрен, — вместо ответа сказал генерал. — Пойду в коммерческие структуры или в Росвооружение. — Ты слышал, полководцы сбор хотят протрубить, — сказал жажный. — Калейки болтают, но мне не верится. — Войны не предвидится, это я тебе говорю. — Нынешние князья перед Западом хвост поджали и скулят. Слышит противно. Такой позор, стыдно по улице в форме ходить. Может, потому и пора сбор трубить. Съезди на и спроси, старца посоветовал Калеватой. Я бы хоть сейчас встал в строй, только пусть кликнут. Обязательно съезжу. А ты пока не уволился, помоги двум парням. Ражная в привычной уже короткой форме рассказал о братьях. Калеватый достал телефонный справочник. Спросил с пониманием. Побочные дети? В какой-то степени, неопределенно отозвался он. Правильно. О побочных нельзя говорить, уверенно. Потыкал кнопки на аппарате. Куда их лучше определить? Пограничный спецназ. По стопам родителя. Не жалко. Война по границам империи. Этих не убить. По телефону он не просил, продиктовал, что нужно сделать, и положил трубку. Вечент, что делаешь? Делян хотят ввезти в судной рощи. Дровец порублю. Клевоты вскинул глаза, медленно загасил в них естественный мирской вопрос, развел руками. Тут я тебе не помощник. Хотел на дачу пригласить. Как-нибудь потом. Ражный встал. Провожу. Генерал достал из шкафа мундир в голунах, как блямбах и уж совсем нелепую латиноамериканскую фуражку, облепленную блестяшками, как новогодняя елка. — Красавец! — похвалил Ражный. И весь обратный путь до парадного подъезда, потом до двора, где стояла Нива, гадал, с чего это колеватый и проявляет к нему внимание. Сочувствует, как однополчанин, или тоскует. В машины крутились мальчишки, дразнили веточкой волка, просунув ее в щель над стеклом. Молчун смотрел на них печально и скорбно, стоя лапами в земле. Генерал кышнул на них и сам заглянул в кабину. «И с этого шкуру издерешь?» — спросил, намекая на полученный после поединка утешительный дар. «Когда-нибудь, — пообещал Ражный, садя за руль, — если раньше с меня не снимут. Матерый волчара!» «Это не волчара. Но и не пес. И не пес. А кто?» «Кани Сапиенс», — Ражный запустил двигатель. «Понятно» бронил колеватый и, склонившись, снял фуражку, всунул голову сквозь опущенное стекло. — Ражный, научи драть шкуру, в долгу не останусь. — В коммерческих структурах научат или в росвооружении. Тот вытащил голову, установил на ней свой потешный убор. — Счастливо дровец порубить. Волк смотрел на него так же печально, как на мальчишек, и долго провожал взглядом, пока машина не влилась в поток, ревущий вдоль водного потока Москвы-реки. Калик с известием явился, как всегда, неожиданно, и не в пример другим, был печальным и немногословным, может быть, от того, что приносил по руки нерадостный, суровый приглашение на судный пир. Ехать на Валдай Ражный решил немедля, же стал готовиться в дорогу. Зависимых душ и долгов не оставалось. Забота по хозяйству на базе он взвалил на Карпенко и от греха подальше разобрал правила на повете. Выпустил песок из мешков, смотал веревки, снял блоки со сторожками и спрятал все в разных потаенных местах.